Она подняла голову из-за ветвей звездыхоты не разглядеть. Даже если вообразить, что когда-нибудь она выберется отсюда, прежней и лазой она уже не будет никогда. И не увидит мир таким, как раньше. Она закрыла глаза. Я боюсь, что вы убьете меня не сразу. Они умирали плохо. Молчание, шелест листьев, Долгая-долгая пауза. Но ты ведь сама говорила, Игар удачлив, И сделает все, как обещал. Ты уйдешь с ним, А мне останется... Тиар, да? Тихий скрежет, но это уже не смех. От такого волосы дыбом. Да, Тиар. Она устала, вытянула ноги. Ее платье изорвалось, оно больше не светлое. Нет, темно-серым стало ее подвенечное платье. Сгодится и на траур. Тиар ведь точно человек, женщина. Зачем она? Темнота не отвечала, и Лаза сгорбилась, подтянула колени к подбородку. На свете есть болезни, моры, голод, разбойники. Тиар, может быть, умерла. Хигар, он. Ей вдруг сделалось страшнее, чем прежде. Она впервые серьезно подумала о том, Какие испытания ожидают Игара на его отчаянном пути? Игар сделает все, что может сделать человек. Но если и его... Ила захотела сказать, убьют, но слово не пошло с языка. Избавя от таких предположений, нельзя раньше времени беду кликать. Если Игар не успеет, Закончила она твердо. Вы могли бы убить меня, не больно. Скрипучая усмешка, сотрясение вета. Сверху сорвался листок и опустился, и на колени. Рановато сдаешься, маловато веришь. Пойди, посмотри на звезду и пожелай ему удачи. Я тоже жду. Я очень жду. Он придет. Глава шестая Указатель дорог похож на ежа, на сухой цветок, растопыривший листья колючки. Под указателем хорошо сидеть, привалившись спиной к старому столбу, и думать о жизни. Потому что жизнь. Здорово похоже на указатель, мирно поскрипывающий на твоей головой. Вот ты свернул направо, вот другой ты остановился, размышляя, и тоже свернул направо, но отстал от первого тебя. А другой, другой ты, тем временем шел, никуда не сворачивая, и вот они расходятся все дальше и дальше дороги, а ты беспомощно мечешься, пытаясь из множества других себя выловить себя настоящего. Игар закрыл глаза. Солнце напекло голову от того и множится в глазах, от того хидрабятся дороги, потому что провинция Рок на самом деле необозрима. Муравей ползает по огромному голому столу в поисках одной единственной крошки и будет ползать долго всю муравьиную жизнь. А если стол не гладкий? Если это стол, оставленный после роскошного пиршества, заваленный обглоданными костями, залитый соусом и вином? Теперь... Он может признаться себе, что в этом его муравья счастье. Провинция Рок слишком, слишком велика, в ней слишком много женщин. Можно не думать о том, как придется с ней единственно поступать. Как тащить живого, ни в чем не повинного человека на плаху, не повинного, потому что трудно вообразить вину молодой женщины, перед лесным чудовищем, кровососом в серой паутине. Пенка, которую он привык называть Тиар, заноза, засевшая в сердце до конца его дней. Правда, дней этих осталось всего ничего, потому что звезда охота скоро опустится за горизонт. Самообман Он не палач по призванию, он даже по принуждению не очень-то палач. Спроси того парня, торговца платками. Он опровергнет, он будет доказывать обратное. Спроси лжетяр по прозвищу Пенка. Она объяснит доходчиво и просто. Спросить бы отца служителя. Тот начнет туманно растолковывать про завещание святой птицы. Про ее золотой черток, Куда не войти преступнику. А ему и Гару, И на черток уже плевать. Он нанялся бы в подмастерье К настоящему палачу, Потому как без этого его умения Погибнет и Лаза. Проскрипела мимо Груженная мешками телега. Возница Катил, Не сверяясь с указателем, Местный, видимо, Давно дорогу знает. Потом показался странник, настоящий в плаще до земли и с посохом. Игар мимоходом усмехнулся. Плащ такой длины путается и пачкается. Посох бесполезен, если только не отбиваться им от собак. А собаки в этих местах какие-то мелкие и смирные. Так что таскает наш странник свою палку для того только чтобы быть похожим на скитальцев, какими рисуют их на лубочных картинках. Странник остановился, покосился на эгара, подошел к указателю, долго шевелил губами, разбирая темные в дорожках древоточицы в буквы. На Алок, на Трибур, а Мокрый лес, туда? Игар не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Кивнул утвердительно. На самом деле, кто его знает, где этот мокрый лес? Туда ли указывает широкое грязное ручище с занозами от плохо шлифованного посоха? Странникам свойственно бродить. Вот пусть и бродит себе, зачем ему мокрый лес? Длинный нос под капюшоном Смешно сморщился. «Я... это... Скит там, возле мокрого леса. Гнездо. Точно ведь?» В душе Игара что-то тихонько неприятно сжалось. Царапнуло, как железо стекло «Скит!» Странник топтался. Это был очень словоохотливый странник. «Ежели болтлив, то сиди дома». Точелясы перед воротами, а дорога в одиночестве располагает к молчанию и, так сказать, углубленному созерцанию себя. Впрочем, кое для кого долгое молчание равносильно воздержанию от естественных надобностей. Игар криво усмехнулся, странник нашел собеседника, седающего под дорожным столбом. И сейчас справит нужду. Выговорится, то есть. — Я? — странник мигнул, перебрасывая посох из руки в руку. — Я это скид, в гнездо иду. Насоветовали мне у святой птицы правды спросить. Дочка моя, виш от рук отбилась, Нашла себе бродяжку какого-то. Ни рожи, ни звания. И говорит, ежели не сочетаете нас, Удерем, говорит, колтарю. Что тут делать? Из этих, что колтарю прутся, Половина сгнивает без следа. А женишок-то, тьфу! Хочу вот дочку скит отдать на время, Пусть образумится малеха. Игар отвернулся. Странник как-то сразу сделался ему неприятен. Пусть замолчит. Ему и Гару нужна тишина, чтобы вспомнить как следует те счастливые два месяца, на которые Илазина мать отдала дочурку в гнездо, тоже, мол, чтобы образумилась. Не то, чтобы им было так уж легко встречаться, однако ему казалось, что он всюду ощущает на себе ее взгляд. Когда занимался повседневной работой, когда рылся в старых манускриптах, когда внимал уроком отца-разбивателя. Тот бедняга нарадоваться не мог на послушника, внезапно воспарившего в сложном искусстве когтей клюва. Игар не выдыхался, часами танцуя с маленьким изогнутым когтем в одной руке и длинным колючим клювом в другой, закручивая спиралью, то и дело нанизывая на клинок собственную ускользающую тень. Ему мерещились блестящие Элазины глаза в темной щели окна бойницы. И только перед лицом птицы Хигар забывала о взгляде Лазы. Наедине с птицей он принадлежал одной только птице. Возможно, понял он потом, илаза ревновала и победила в конце концов, ибо ради нее возлюбленной Он отправился на поклон алтарю и снял, оставил в траве храмовый знак. «Так до вечера, думаю, добраться», — странник снова мигнул. Веки у него оказались желтыми, как черепашье брюхо. Хигар кивнул. Неохотно, так, что заболели шейные позвонки. Странник мигнул в последний раз и пошел прочь, подметая дорогу полами плаща. Игару захотелось наступить на край ткани, чтобы услышать треск и возмущенный возглас. Он поднялся, принуждая затекшее тело, как погонщик принуждает упрямого осла. Поглядел вслед страннику, повернул в противоположном направлении, радуясь, что удалось обмануть судьбу и упростить выбор. Теперь... Он может, по крайней мере, объяснить себе, почему выбрал эту дорогу, а не другую. Хотя судьбе, как правило, ничего не объяснишь. Игар успел скрыться за жиденьким леском, когда с той стороны, откуда он явился сегодня утром, на перекресток вылетел вооруженный отряд. Их было семеро. Ни на кожаных куртках, ни на высоких шляпах с обвислыми полями не замечалось знаков различия, хотя опытный глаз ни в коем случае не принял бы всадников за случайных попутчиков, отправляющихся в город по делам и на всякий случай прихвативших каждый по сабле. Предводитель отряда опять-таки ничем не выделялся внешне, однако именно к нему обернулись все головы, когда ковалькада остановилась у самого дорожного столба. Вдалеке еще маячила фигура в длинном плаще и с посохом. Не теряя времени, предводитель отдал короткий приказ, и восемь лошадей, восьмая запасная, что есть духу, устремились страннику догонку. Странник обернулся. На замурзанном лице его отразился испуг. Он поспешно посторонился, чтобы дать отряду дорогу. В следующую секунду в его глазах померк свет. Игар шагал своей дорогой и потому не видел, какими свирепыми и удовлетворенными сделались лица всадникам. Он не видел, как предводитель жестом велел подвести пленника поближе, как странник, чьи ноги заплетались от основательного удара по голове, Предстал пред его довольными очами, и как довольство в этих самых очах постепенно сменилось раздражением и яростью. «Бараны! Это ж старый хрыч, а тот сопляк должен быть!» Игар не видел, как странник, потерявший к тому времени и плащ, и посох, возится в канаве на обочине, благодаря святую птицу за счастье оставаться живым и с трепетом вслушивается затихающий вдали стук копыт. И шел, тащился, волоча ноги, и на душе его было скверно. Слово «гнездо», неоднократно произнесенное странником, не желало уходить из мыслей. Оно повторялось, как эхо в запертом ущелье, то усиливаясь, то угасая. Сквозь пыльный пырей, затопивший обочины, проступали укоризненные глаза птицы. Птица простит. Здешний скит — другой скит, не тот, чье самолюбие навеки уязвлено поступком послушника Игара. Другое гнездо, живущее по тем же законам, но и отец-вышестоятель другой и дознаватель, и послушники, все незнакомые. И отец-служитель не станет поглядывать на Эгара с тем выражением, которое так часто заставляло его краснеть и бояться. Скид — место, где он может рассказать все, гнездо, убежище, где можно спрятаться, в том числе и от себя. Потому что он побежден, он не умеет расплатиться за жизнь лазы жизнью другого человека и не успеет уже научиться. Игар брел по пояс в траве. Дорога осталась за спиной, и он не заметил, когда свернул с нее. Невыносимо тянуть эту ношу в одиночку. Почему он раньше не подумал о птице? Боялся, считал себя отверженным. Но птица скит пусть наказывает, и гар безропотно примет все хуже, чем есть, все равно не будет. Он споткнулся и упал, и не стал подниматься. Перед его глазами спаривались в дебрях травы два красно продолговатых жучка. Он целомудренно отвернулся, вдыхая запах земли и жизни. Как хорошо! Есть нора, в которую он забьется. Глубоко, глубоко. Дабад. По невидимой отсюда дороге требовательно простучали лошадиные копыта. Неизвестный отряд спешил туда, куда он и уже никогда не попадет. Учитель хвалил ее все чаще, Вместо соломинки из угла его рта теперь постоянно выглядывала белая тыквенная семечка. Девочка научилась читать легко и без запинки. Вместо азбуки ей вручили потрепанную книжку с историями, в которых звери говорили, а люди вели себя, как дурачки. Она смеялась, читая. В такие минуты Лиль поглядывала на нее в замешательстве. Лиль непонятно было, что смешного можно увидеть на белом, испещренном значками листе. Мальчишки упросили большую фа, и теперь после уроков им было позволено ходить на замерзший пруд под присмотром веселой чернобровой служанки. Лиль долго сопела, конючила их ныкала, пока, наконец, и ей разрешили то же самое. Девочку большая фа и слушать не стала. Ни без присмотра, ни под присмотром. Путь со двора был заказан, и уж тем более не могло идти речи ни о каком пруде. Книжка со смешными историями перестала ее радовать. Мальчишки собирались на пруд, хвалились друг перед другом деревянными, железными полозьями, скользунами. Их полагалось привязывать к ногам и так скользить по льду. Счастливый Кари был единоличным обладателем старого треснувшего корыта. В нем катались с горы, и за право прокатиться Лиль платила малышу ленточками, стеклышками, старыми пряжками от башмаков. Девочка хмуро думала, что эдак многочисленные тайники Лиль скоро оскудеют, не доживут до весны. Сама она могла лишь бродить по двору, бросать снежки в намалеванную на заборе мишень, и вертеться под ногами у вечно занятых, озабоченных взрослых. Потом Яр простудился. Мать его, обнаруживну с сыном мокрым и опушим, без разговоров отобрала у ноющего парня и шубу, и шапку. Яровы скользуны остались без присмотра. Когда мальчишки и Лиль ушли на пруд, девочка залезла под крыльцо, где хранилось обычно все Яровое имущество и вытащила сокровище наружу. Скользуны пришлись ей по ноге, ну, точь-в-точь, точь, будто яров отец выстругивал их, примеряя к ее сапожку. Целый день она неуклюже скользила по утоптанному снегу двора, однако перед возвращением детей смутилась и спрятала Яровы скользуны туда, где они перед тем и лежали, под крыльцо. и с тоской подумала, что на завтра Яр, конечно же, выздоровит. Яр действительно чихал уже реже, однако мать его с помощью мучительной процедуры, заглянувшая сыну в горло, никуда не пустила его и на протесты ответила под затыльником. Лиль и мальчишки ушли. Девочка почувствовала, как изнутри ее просыпается некое жгучее, неостановимое желание. Растет и распирает. И кажется, что умрешь, если не сделаешь, если не решишься. Днем калитку не запирали. Взрослые заняты были делами. Кто на кухне, кто в сарае, кто в мастерской. Суну яровы скользуны под мышку, девочка пробралась в узенькую, робкую, еле приоткрывшуюся щель. За воротами сияло солнце. Девочка поразилась, почему там, во дворе, она этого не замечала. Снег горел, сиял, разлегался от горизонта до горизонта. У пруда черным кружевом сплелись голые ветки трех высоких берез, и оттуда слышались визг и смех, и крики, и хохот, и захлебывающиеся голоса. Она прищурилась, закрыла лицо ладонью. На мгновение закружилась голова. Но девочка справилась с собой. Скользуны под мышкой, и кажется, что обитые железом полозья зудят. Невыносимое чувство. Она побежала. Закричала что-то веселое и глупое, просто так, зная, что ее никто не слышит. Со склонов к пруду катились корыта и крышки от бочек, и даже маленькие деревянные самки. На девочку, в восторге остановившуюся поодаль, никто не обратил внимания. Тогда она разогналась, и, подобно большинству вопящих ребятишек, ринулась вниз на собственном заду. На льду оказалось холодно и твердо. Среди множества вопящих ребятишек взгляд ее сразу же разыскал братьев лиль. Вики катался легко, умело, с форсом. Маленький Кари косолапил, широко расставив короткие ноги в огромных сапогах. А Лиль носилась на одном скользуне, и за ней на веревке волочилась по льду то самое знаменитое корыто. Когда Лиль резко тормозила, корыто со всего разгону поддавало ей под коленки, и наездница одним лишь чудом удерживалась на ногах. Девочка отошла в сторонку и приладила к сапогам скользуны. На льду оказалось гораздо труднее удерживать равновесие. Она несколько раз грохнулась, больно ударившись коленками. Но зуд в обитых железом полозья не утихал. И вот она уже стоит, балансируя руками. А вот шаг, первый шаг. И лед ослепительно блестит, и кажется почему-то вкусным, и хочется лизнуть его языком. Со стороны она, наверное, выглядела неуклюже. Она падала через каждые три шага, но ей казалось, что она птица и парит над озерной гладью. Пруд лежал под солнцем, как круглая блестящая тарелка с черной щербинкой полыни. Ребятишки катались по ледяной тарелке, как горох, и девочка, перемазанная снегом, оглушенная смехом и гамом, смеялась тоже. «Уже получается». «Уже выходит! Быстрее! Еще быстрее!» Потом к ней подкатил краснощекий Вики с глазами, как круглые сливы. «Ты что, сбежала?» Она не могла понять, чего больше в его голосе — возмущения или уважения. В своей ушастой шапке он показался ей похожим на снежного зайца. Она не выдержала и рассмеялась. И он против ожидания улыбнулся в ответ. — А хочешь на корыте? Карри не стал требовать платы. Проваливаясь скользунами в снег, девочка снова взобралась на высокий берег, и Вики, подтягивающий на веревке треснувшее корыто, насмешливо прищурился. — А не забоишься? Не напачкаешь с перепугу, а? Она молча мотнула головой. Полы шубы наполнили корыто доверху, оно сразу сделалось тяжелым и неповоротливым. Но Вики и Лиль подтолкнули сзади, и девочка почувствовала, как корыто переваливается через кромку, через поребрик, отделяющий равнину от горы. Весь ветер мира кинулся ей в лицо и забил дыхание, но она все равно не стала бы дышать, у нее замерло сердце. Она неслась сквозь зимний день, как пущенная стрела, и черные фигуры ребятишек размазывались в движении, и размазывался белый горящий снег, а впереди маячила черная, неслось, приближалась. «Повара! Полынья!» Корыта подпрыгнула, вылетела на лед, завертелась волчком, рядом мелькнула черная, незамерзшая поверхность воды, родник. Тонкий лед на окраинах полыньи казался прозрачным, совсем уж сахарным. Днище корыта скрижетнуло твердое у девочки закружилась голова, а потом вдруг оказалось, что корыта стоит у самого противоположного берега. Детишки вопят и катаются, как прежде. Щеки ее соднят и горят, но зато она снова может дышать. Вики, странно бледный. Без шапки схватил ее за плечи. «Ты что? Ты чего? Управлять же надо! Ты же в полынью!» Пошатываясь, как пьяная, девочка выбралась из корыта. Они все сгрудились вокруг. Вики, Кари, Лиль. Все говорили одновременно, а она только счастливо улыбалась. Удивленно глядя на опрокинутое корыто и все еще переживая восторг свободного снежного падения. Потом ее грубо схватили за плечо. Большая фа заслонила собой полмира. Ее маленькие глаза глубоко утонули в провалах под лысыми бровями. Тонкие губы тряслись, и с первым же словом, сорвавшимся с них, девочкин полет окончился. Тяжелая рука отбросила ее голову так, что чуть не порвалась шея. И еще пощечины, и еще и слезы, хлынувшие сами собой, перемешались с красной, капающей на сне кровью. — Мерзавка! — жалобно заплакала Лиль. Что-то сбивчивое объяснял Вики. Девочку уже волокли за руку, волокли прочь от любопытствующих, удивленных, испуганных глаз. Кровь капала, тут же теряясь снегу, и волочилась на веревке над треснутая корыта. Посреди двора горел костер. Карий, без слез встречавший розгу, плакал навзрыд. Яр не вышел из дому. Вики стоял, втянув голову в плечи, а Лиль смотрела в сторону, будто происходящее ее вовсе не касалось. На костре жгли корыта, Жгли вместе с заветными скользунами и несколькими подвернувшимися под руку ненужными тряпками. Большая фава возвышалась над костром, бесстрастная, как палач. Девочка смотрела, и слезы в ее глазах были горячими и злыми. — Погодите, вот вернется Альмар, Вот он вернется, я ему расскажу. Он всем вам покажет, пусть только вернется. — Дура ты, — грубо сказала чернобровая служанка. — Да ежели б ты утонула. Что бы тогда господин Альмар нам всем показал, а? Девочка отвернулась. Она ненавидела Большую Фа так истово, что на отповедь служанки уже не хватало сил. Так в чем же именно конкретно ты раскаиваешься? Выскажи четко и ясно. Нам будет легче разговаривать. Скид, в котором вырос Игар, был меньше. Меньше и как-то тусклее. Он понял это, проходя длинным, как улица, коридором стены которого были сплошь покрыты чеканными лицами. Так гнездо увековечивало память тех, кто на протяжении столетий служил птице в этих стенах. Лица вовсе не походили на парадные портреты. Это были слишком живые, слишком выразительные лица. Игар с ужасом вообразил, что идет по коридору молчаливой толпе. И множество достойных, уважаемых людей смотрит на него с брезгливым снисхождением. В том гнезде, где прошли его детство и юность, был коротенький коридор с изваянными из гипса барельехами. Со временем его глаз так привык к ним, что перестал замечать, как рисунок древесного среза на полу, как тонкую решетку на круглом окне, как родинку на подбородке отца-вышестоятеля. Здешний отец-дознаватель был куда моложе того, что когда-то принимал Эгара скид. Ему не было, пожалуй, и сорока. С первого взгляда Эгар решил с облегчением, что этот человек куда мягче и покладистее, чем это принято в его должности. Теперь он все глубже понимал свою ошибку, Тот прежний дознаватель был просто ласковым добряком, если, конечно, сравнивать с человеком, который сидел сейчас перед Игаром в высоком грязном кресле. Собственный Игаров зад помещался на самом краешке точно такого же кресла, удобного и располагающего. Вот только сиделось-то, как на иголках. Лучше бы встать. «Итак, в чем?» «Во всем», — сказала Гар быстро, и низко опустил голову, чтобы раскаяние его выглядело более искренним. Отец-дознаватель коротко вздохнул. «Я предупреждал тебя в самом начале разговора. Постарайся поменьше лгать. Как можно меньше, если уж совсем не можешь воздержаться». И так Игар молчал. Наверное, следовало сказать, что он раскаивается в том, что предпочел благородному служению птицы обыкновенную женщину. Особое раскаяние вызвано способом, каким это его предпочтение осуществилось. Алтарь, как известно, дарован не птицей и служит не ей. Алтарь не приемлет иных святынь, кроме любви и девственности, не терпит чужих амулетов и не подчиняется ничьим законам. Алтарь в этом мире сам по себе. Итак, Игар изменил птицы, сбежал из скита и сбросил перед обрядом храмовый знак. Во всем этом следует каяться в первую очередь. А вот раскаяние... Нет, что не уберег и лазу наизнанку готов вывернуться от горя и стыда, что врал без ногой пенки, что ободрал как липку этого несчастного торговца платками, как угодно готов искупить. Вряд ли отец-дознаватель это поймет он молчал, потому как врать было бессмысленно и опасно. Отец-дознаватель покрутил между пальцами шарик ароматной смолы, сунул за щеку, удовлетворенно прищурился. «Собственно, самая страшная кара, которую я готов к тебе применить, это выставить обратно на дорогу, откуда ты и пришел. Вряд ли ты этого хочешь. Но и хуже, чем было, тоже ведь не будет, правда?» Игар молчал по-прежнему. Когда рыбку жарят попеременно на двух сковородках, ей тоже, вероятно, кажется, что лучшая сковорода — та, на которой ее рыбки сейчас нет. Все послушники время от времени испытывают необходимость бежать. задумчиво сообщил отец-дознаватель. Другое дело, что я... В нашем ските до этого не доходит. Либо ты имеешь счастье служить птице и принимаешь на себя связанную с этим ответственность, либо нет. Вот так и с тобой. Ты изначально крученный с изъянчиком. Ты и сейчас не сказал мне всего. Знать это все? до да чего там, просто выпотрошить себя, как белку? но я и без этого прекрасно понимаю главную твою беду. Ты неожиданно обнаружил, что сам справиться со своей судьбой не в состоянии, что мир велик, на дорогах холодно и грязно, что ножи режут, а пики колют, что тебе кого-то очень жаль, но помочь ты не можешь, а в это время практически никому не жаль тебя и твоей душе неприятно и жестко, потому что ты наделен совестью, а возможностью жить с ней в согласии не наделен. И тогда ты вспоминаешь, что единственное существо, которое от тебя ничего не потребует, святая птица. И ты идешь к ней не потому, что раскаялся, а потому, что отчаялся. А это уж «Очень разные вещи, Игар. Думаю, что я не пущу тебя к птице». Игар поднял голову. В глазах дознавателя не было ни намека на сочувствие, ни тени. «Почему бы птице не решить самой?» Спросил он глухо, потому что горло его сжалось, и не от слез, а скорее от ярости. Она всегда относилась ко мне снисходительно. Он понял, что употребил неверное слово, но возвращаться назад было поздно. Дознаватель приподнял уголки рта. Снисходительно? В тоне его скользнула сложная, едва заметная издевка. Хигар не выдержал и втянул голову в плечи. Зря он свернул с дороги, чтобы постучаться в эти ворота. Напрасно. В дверь поскреблись. Вошедший был послушник чуть старше Гара, В щегольской шерстяной курточке и ученическим когтем у пояса. Отец-дознаватель, отец-вышестоятель, велел на словах передать, что те семеро всадников которые непочтительно стучатся у ворот, что он просит вас рассмотреть их желание и поступить сообразно, сообразно. Послушник сбился, покраснел и поклонился. Хигар ощутил вдруг холод, ледяной всплеск, зародившийся где-то в желудке и мгновенно охвативший его целиком. Он понятия не имел, Зачем у ворот скита оказались семеро непочтительных всадников? Однако тело его заныло, тело его знало, вероятно, больше. Отец-дознаватель тоже знал больше. Изучив деталях склоненную макушку вестника, он перевел тяжелый взгляд на собеседника в кресле напротив. Кто это Игар? — Не знаю, — выдавил тот и вполне честно. Отец-дознаватель вздохнул. — Что ж, попробуем еще раз. — Кто это? Лицо его вдруг заполнило собой всю комнату, а глаза, как два зубастых крота, ввинтили сигару в душу. — Не! — Игар отпрянул, заслоняясь рукой сам. «Да кто тебя трогает?» — дознаватель отвернулся с напускным равнодушием. «Ну, кто угодно!» Игар почему-то с ненавистью посмотрел на парнишку-посланца, на коготь у его пояса. Там, где он вырос, послушникам не разрешалось ходить с оружием вне занятий отца-разбивателя. «Это может быть кто угодно!» «Все они...» Он не стал уточнять, кто такие эти «все». Предполагалось, что дознаватель сам догадается, какую участь готовят Эгару эти всадники у ворот, и поступит, по выражению послушника гонца, «совершенно сообразно». Дознаватель прикрыл глаза. понимаем Укрывшись в этих стенах, ты бежал не столько от мук воспаленной совести, сколько от кулаков, кинжалов и веревок. Ты решил, что кара, наложенная на подраненного птенца, его великодушными отцами, окажется куда мягче, нежели месть большого мира, который гонится за тобой по пятам. Так? Игар поднялся. Мышцы его ныли вероятно, предчувствуя скорое свидание с кулаками, кинжалами и веревками. — Не так, — сказал он через силу, — но теперь все равно. — Мне можно идти? Послушник с когтем смотрел на него во все глаза. — Интересно, — подумал Игар, — как я в этих глазах выгляжу? Приблудный, сумасшедший, оскверненный птенец, здорово пощипанный десятками кошек. Не слушай своего норова, мальчик, никогда не попадешь в такую переделку. Святая птица, сохранит. Дознаватель потянулся совершенно домашним, ленивым, несоответствующим чину движением. Легко поднялся. Что ж, пойдем, Игар. Послушник у двери почтительно шарахнулся. Дознаватель пропустил Игара перед собой. В темноте коридора оказался еще кто-то, почтительно склоненный и страшно любопытный. Но Игар не смотрел по сторонам. Изнутри строение походило не на гнездо, а скорее на муравейник. Такие же частые, узкие, низкие ходы, коридоры — повороты. Игар ждал, что отец-дознаватель велит послушнику выпроводить его. Но потом понял, что тот желает проследить сам, собственноручно убедиться, что кукушонок покинул гнездо. дабат Он втянул голову в плечи, как-то не хотелось думать о перчатке правды. А ведь как раз... С ним-то встреча наиболее вероятна, потому что как раз Хилазина матушка имеет к эгару наибольшие претензии, и как раз она, менее всего, склонна прощать. У приоткрытых ворот стоял, рассеянно озираясь, невысокий человек весьма преклонных лет, с двумя когтями на обоих боках, седой, щетиной вокруг обширной лысины и шелковыми крыльями, расслабленно подрагивавшими на ветру. Всякий, хоть понаслышке знакомый с бытом гнезда, немедленно опознал бы в нем отца-разбивателя. Больше у ворот не было ни души, игарх Мура подумал, что дисциплина в гнезде вполне сообразна. В том ските, где он вырос, В такой ситуации под воротами давно собралась бы стая послушников. Ему было холодно. Он постепенно замерзал, следуя коридорами в сопровождении дознавателя. А теперь его просто колотило зноб, и все время хотелось обхватить руками плечи, чтобы хоть чуточку согреться. В щели между створками ворот заглядывали хмурые, настороженные лица. Появление Гара отразилось на них свирепой радостью. Чаще зафыркали, замотали головами злые, раздраженные ожиданием кони. «Этот», — удовлетворенно сообщили из-за ворот. отцы гля, сами сообразили, что к чему. Ну и нюх, так твою в растрёпку. Непочтительные всадники бронились через слово. Но не злобно, а скорее удовлетворенно с некой живодерской радостью. За сопляком копыта сбивать. — Сюда! Что стал? Открывай! Открывай! В ухе Белокурова с тонкими губами всадника поблескивала медная серьга. Рука в перчатке лежала на рукояти хлыста. У Гара, заныла спина. Он оглянулся на дознавателя просто так, без надежды. Дознаватель глядел в небеса. Задумчиво, отрешенно, будто барышня на первом свидании. «Ну да, это за мной», — сказал Игар, хотя надобности в этих словах не было никакой. Все и так прекрасно понимали. Отец-разбиватель почесал лысину, оставив на ней пять красных полосок, и будто случайно потолкнул створку ворот носком сапога. От этого чуть заметного прикосновения тяжелая створка вздрогнула и приоткрылась еще. Щель раздалась как раз настолько, чтобы пропустить худощавого парнишку вроде Эгара. Ему сделалось тошно, страшно до тошноты. На широкий лопух под забором опустилась зеленая муха, именно такая, как те, что изумрудно поблескивают на раскрытых глазах покойников. Глядя на муху, Игар понял вдруг, что по своей воле за ворота не выйдет. Пусть его тянут, толкают, выволакивают. Пусть запятнаются чего-то. Гнездо, в котором он вырос, уже предавало его холодным молчанием отца-вышестоятеля. Если птенец вывалился на дорогу, гнездо не поможет ему. Гнездо не примет его, источающего чужой запах, грязного и подраненного. «Это за мной!» — услышал он собственный голос, странно спокойный и почти безмятежный. «Да». Шаг. Круглый лошадиный глаз без сострадания. Еще шаг. За воротами деловито разматывали веревку. Вот и все. «Одну минуту!» — негромко сказали у него за спиной. И он замер, а останавливаться ни в коем случае нельзя было, потому что мужество сейчас его оставит. «Одну минуту, Игар, ты стал бы выбирать между своей неудовлетворенной совестью и постоянством птицы?» Игар не вполне понял. Он не был сейчас готов к отвлеченным рассуждениям, и слова дознавателя скользнули мимо его разума. Однако в интонации отца он уловил нечто, внушавшее надежду. Он обернулся. Дознаватель смотрел прямо на него, и в его глазах не оставалось ни следа былой рассеянности. «Если ты приходишь к птице...» То приходишь весь, без остатка, сейчас, понимаешь? Игарф понимал сейчас единственную и очень простую вещь. За воротами топчется в ожидании его долгая, мучительная смерть. Остальное птица поймет и простит. Он медленно кивнул. Прихожу весь, без остатка. Сейчас. Лицо дознавателя расплылось перед глазами, заняло собой пол неба, откуда-то со стороны послышался тягучий, удивленный голос. Ну, ты и крученный, и крученный. Это правда, выкрикнул Гар. И это стало правдой. Он разом успокоился. На смену мучениям и метаниям пришло ясное, спокойное осознание истины. И лазу не спасти. В любом случае не спасти. Можно совершить еще тысячу ошибок и сделать несчастными тысячу людей. Но лучше принять мир таким, каков он есть, и спокойно посмотреть в глаза птицы. «Хорошо», — сказал отец-дознаватель и лицо его было уже обыкновенным лицом нестарого, уверенного, склонного к сарказму человека. Теперь вполне хорошо. да Отец-разбиватель, все это время созерцавший синее небо, мягко взял Игара за плечо и оттолкнул вглубь двора. За воротами рыкнули сразу несколько голосов, раздраженно-нетерпеливо. «Промашечка, господа, хорошая!» — приветливо сообщил им отец-разбиватель. «Парнишка-то раздумал, оказывается. Милости просим очистить место. Ибо ежели какой-нибудь смиренный странник захочет постучать в ворота гнезда, то вы, с позволения сказать, проход заграживаете. Странно, как за время всей этой длинной тирады Старика ни разу не перебили. Наверное, потому что лишились дара речи от возмущения и гнева. Впрочем, стоило разбивателю закончить, как по ту сторону при открытых ворот разразилась целая буря отборного сквернословия. Разбиватель задумчиво оглянулся на Эгара. По коже того пробежал мороз. И вдруг, неуловимым движением вытащив из ножен коготь, бросил его рукояткой вперед. Игар еле поймал. Никогда в жизни у него не было достаточной реакции, и он давно не тренировался, и боялся, и думал совершенно о другом. Потому коготь чуть не ударил его рукоятью по носу. Разбиватель поморщился. — Ну, покажи, на что ты способен, покажи-ка. Ворота раскрылись, Не без участия парнишки послушника с ученическим оружием на поясе, который, оказывается, все это время был тут и все видел. Ворота распахнулись широко и гостеприимно, и глаза семи всадников уставились на игара со свирепым нетерпением. Спустя мгновение в воздухе зависла веревка. То есть, обомлевшему игару показалось, что она зависла. На самом деле она летела, разматываясь, оборачиваясь петлей, готовясь уцепиться ему за горло. Он присел, прием назывался «Птица на водопое». Но он отдавал себе отчет, что показывает, скорее, жабу на листе кувшинки. Веревка коснулась когтя и раздвоилась, и упала, и змеей поползла по растоптанной копытами траве. Лошадиные груди, круглые и твердые, как огромные коричневые шары, одна с белой меткой. Игар вертелся, уходя из-под копыт, выделывая когтем фигуры, которым его никто никогда не учил. Кажется, он придумывал их на ходу. Неуклюже, некрасивые, большей частью бестолковые. Лошади пятились, пугая сверкающей стали а всадники, поначалу растерявшиеся, дружно выхватили семь плетеных кожаных листов. Он начал заходить на вполне пристойную взмывающую птицу, когда жгучий удар вывел из строя его кисть вместе с блестящим когтем. Второй удар, на этот раз древком пики, пришелся по спине, непристойно вскрикнул, он свалился под ноги лошадям и увидел в синем небе распростертую, будто летящую фигуру с тугими перепонками крыльев между руками и ногами. Коротко вскрикнул кто-то из всадников. Рядом с Игаром упал на траву хлыст. Истерически заржала лошадь, лязгнул сдавленный голос, отдающий приказ. Игар вскочил на четвереньки. С ссадником как-то сразу сделалось не до него. Отец-разбиватель стоял, поигрывая своим вторым когтем. Левая рука его была скинута, и на упругом, как парус блестящем крыле, Игар увидел вышитый шелком глаз, круглый, будто мишень. «Господа!» — голос разбивателя не повысился ни на полтона. «Говорят вам, юноша раздумал отправляться с вами. Он не хочет, господа. Не стоит настаивать» да еще с применением силы. Блондин с серьгой в ухе грязно ругнулся и занес было над разбивателем хлыст. Однако товарищ его, неожиданно верткий при своей внушительной комплекции, рванулся и успел поймать его руку. Неизвестно, что хотел сказать этот благоразумный. Неизвестно, какие соображения двигали им, хотя... Вряд ли это были соображения милосердия и доброты. Белокурый взревел, отшвыривая его руку, и несколько секунд Игар, все еще стоящий на четвереньках, и забавляющийся когтем разбиватель, наблюдали жестокую перебранку. Блондин ругался темпераментно и изобретательно. Все доводы его озлевшего противника Глушились потоками брани, в которой чуткое ухо Игара уловила княгиня и Не в жизнь Не в жизнь, подумала И обреченно, не в жизнь тебе блондин, ежели вернешься к хозяйке пустым. Беспойманного птенчика. Обладатель Серги думал точно так же Огрев кнутом своего же товарища, он обернулся к разбивателю, и Игар вздрогнул хотя налитый кровью взгляд блондина скользнул по нему лишь мельком. «Уйди, старикашка! Мне плевать, сучонка! Шел вон!» И он размахнулся на этот раз с саблей. Отец-разбиватель неуловимым движением отступил в сторону и поймал клинок полотнищем крыла, которое сделалось вдруг упругим и жестким, как стальной лист. И отлично видел, Сабля упала сверху, но не разрубила шелковый глаз, а странным образом нанизала его на себя. Разбиватель крутнулся волчком, и сабля, вырвавшись из руки блондина, воткнулась в землю в десяти шагах от разбивателя.